ова 12. В конце недели в погожий день отец Кирилл всё же отправился на озеро, где на дальнем от дороги берегу должны покоиться останки Резникова и Выдыши в компании четверых бойцов советской власти. Тогда зимой их искали, искали долго, но не нашли. Помогла двухдневная сильная метель, спрятавшая все следы захоронения. Кажется, все списали на непредвиденные обстоятельства Моров, Волков, на то мы успокоились. А весной уже сам отец Кирилл подретушировал следы. Он еще целый год был на свободе, пока не попался по глупости в одной небольшой деревеньке. Правда, спустя два года или даже меньше, он решил, что так лучше. И сам Господь Бог уберег его. от более трагичного исхода. Захоронение не изменило своего внешнего вида Бестолковая мысль о воскрешении мертвых прямо из могилы, и до этого имела слабые позиции. Сейчас исчезла окончательно, провалившись в мутный сумрак народного фольклора. Густая трава, пустив прочные корни, колосилась над костями Резникова и выдыши. Корни давно проросли сквозь останки, окутали собой жуть изну костей, смешали вместе непримиримых врагов, завершив тем самым нормальный жизненный цикл. Сам рельеф тоже стерся с годами. Земля малась сева посередине, образовались кочки по бокам. Только растительный покров надежно скрывал изменения, и если кому-нибудь в голову пришло бы желание вспомнить о давно пропавших бойцах революции, то это место уже ничем бы не привлекло к себе внимание. И только частое нахождение здесь отца Кирилла могло выдать людям забытые кости тех, кто давно числились канувшими в лету. Отец Кирилл думал о последних событиях. Хотя ему и полегчало, но оказавшись здесь, он не мог думать о чем то другом. Раньше его тревожили воспоминания, сейчас они стали ненужными. Близкая реальность нереального, отодвинул их на самый дальний задний план. То ли привычка, то ли тяжелая задумчивость ослабили его внимание. Ветер к тому же усилился, сильная рябь тянула ознобом прямо с зеркало водной поверхности. Отец Кирилл успел лишь дрогнуть, когда рядом с ним спокойно уселся Прохор. Здравствуйте, батюшка. Спокойно произнес Прохор. Не испытывая какого-то стеснения, ожидая ответа на приветствие, Прохор смотрел в лицо отцу Кириллу, и тот, не справившись с неожиданностью, отвел свой взгляд от лица совсем молодого парня. Прохор ждал ответа. Отец Кирилл сделал вынужденную паузу. После чего произнёс как можно спокойнее: "Здравствуй, сын мой. Давно хотел с вами встретиться". Немного теряя первоначальную уверенность, произнёс Прохор: "Очень интересно, молодой человек. Но хотелось бы узнать, чем вызвано твое желание?" спросил отец Кирилл. Внутри он испытывал очень серьёзное напряжение. Первая мысль и вовсе была чудовищной его воображение пыталось связать прохора уже не с погибшим пасечником а с появившимися и самого ниоткуда резникова мы выдышал связи не было она не могла образоваться не было для этого хоть мало мальского основания но все же эта мысль появилась потому что помимо необходимого основания была подсознательная изнанка, что все последнее время не покидала царива, находясь внутри его сознания, определяло чувство бросава того жарту то в холод. И хоть начала она отступать последние дни, только дело это к огромному сожалению неспешно. Дело непростое, трудно объяснить, но я попробую. Прохор еще больше замешкался. то, что бы его легко в представлении, оказалось совсем иным, когда он сумел переступить черту, сделать шаг в сторону своего интереса. Вероятно, ему было бы легче, если бы отец Кирилл задал несколько наводящих вопросов, но тот молчал. Его лицо, как казалось Прохору, ничего не выражало. Обычный старик, с которым нужно начать разговор о рыбной ловле или о заготовке овощей на зиму. Я много слышал о вас, отец Кирилл. Сразу скажу, что я вам друг, чтобы вы не подумали о чем то другом. Мой дедушка не вернулся с той далекой войны. Отец, как вы знаете, сошел с ума, здесь столько всего переплелось. Прохор запнулся, прокашлялся от того, что у него действительно пересохло в горле. Я, к сожалению, лично не был знаком с твоим дедом. И мало, чем смогу тебе помочь в этом. Хочу теперь спросить тебя, но только другое. Отец Кирилл как-то успокоился после слов Прохора. Лицо последнего не выражало чего-то затаённого. Голос сбивался. Если Прохор представлялся не тем, кем был, то должен быть он гениальным актёром. что вряд ли возможно ожидать от обыкновенного деревенского паренька, чья жизнь, в общем-то, прошла в одном месте и в непосредственной близости от самого отца Кирилла. Скажи, что говорят о смерти Елизаветы Павловны? Прохор внутренний напрягся. Он неоднократно слышал, что странная старушка отошла в мир иной, но ни разу не связал это событие с отцом Кириллом. Этот же вопрос говорил об этом почти открыто, хотя старушка была настолько древняя, да и умерла вроде на собственном дворе. Ничего особенного отец Кирилл, вы и сами, видимо, все это слышали. Нет, я что-то приболел в последнюю неделю. Я почти никуда не выходил, только сегодня решил немного размять старческие ноги. Прохор не заметил чего-то особенного в голосе отца Кирилла. Достал сигарету и начал разминать ее пальцами. Отец Кирилл посмотрел на него, ожидая продолжения. Прохор выводил из кармана спички, чиркнул и сделал первую затяжку. Ее утром на дворе собственном нашли, она с ведром была возле колодца. Видимо, старушка пошла за водой. Здесь её смерти застава. Ограда же невысокая, бабы и увидели. Но она, кажется, сразу отошла. Сколько ей лет-то было? Прохор закончил свой небольшой рассказ вопросом. Боковым зрением он видел, как заметно изменилось лицо отца Кирилла. Он как будто хотел что-то сказать, но не мог на это решиться. Прохор продолжал молчать, ожидая слов со стороны отца Кирилла. Тот постарался поудобнее разместиться на округлой поверхности поваленного дерева, на котором они сидели, и только после этого произнес. "Странно". Затем сделал еще одну паузу, но покороче. Ей далеко за 70 было. Наконец-то ответил отец Кирилл: Вы батюшка сказали, что странно, как будто в это может быть что-то странное. Вот у меня ощущения по поводу Елизаветы Павловны действительно странные. Однажды мой батя притащил в дом настоящую шашку, собирал разную ерунду. Мать заставила его убрать ее из дома, и он отнес ее к этой самой Елизавете Павловне. Я до сих пор не могу понять, что могло быть у них общего. Прохор закурил вторую сигарету вслед за первой. Отец Кирилл очень сильно побледнел. "Дай мне, парень, закурить", произнес он. "Вроде вы не дымили, отец Кирилл удивился Прохор. "Раньше курил, много курил", ответил отец Кирилл, взяв в руку протянутую Прохором сигарету. Когда это было, Прохор спросил отец Кирилл, затянувшись табаком, и тут же громко закашлялся. "Отвыкай, мать твою", прокомментировал собственный кашель отец Кирилл. Прохор понял, что не желая того попал в точку. Реакция со стороны отца Кирилла была слишком уж очевидной, но только куда в какую сторону по коже Прохора мгновенно пробежал озноб. Не помню точно, кажется, лет 10 назад, ответил Прохор. Он точно отнёс шашку к Елизавете Павловне? И какая из себя была эта шашка? допытывался отец Кирилл. Не знаю, сказал, что отнёс к ней «А шашка, Бог её знает. Я, если честно, в них не разбираюсь. Отец Кирилл не стал заострять внимание Прохора на шашке. Если бы он мог ее увидеть, то только так смогла бы подтвердиться догадка, хотя уверенность в том, что батя Прохора отнес к Елизавете Павловне именно шашку резникову, была в сознания отца Кирилла почти стопроцентной. Странные вещи у нас, сынок, здесь происходят, глухим голосом произнёс отец Кирилл, переменив тон разговора в куда более доверительную форму. Не понимаю до конца отец Кирилл, вот еще этот Пасечников. Прохор испугался от того, что решился произнести эту фамилию, и тут же опустил глаза в землю, Ты думаешь, что я убил Пасечников? Открыто спросил отец Кирилл: "Нет, но люди разные болтают", неуверенно произнес Прохор. "Я не убивал этого человека". Могу сказать тебе об этом с чистой совестью, и поклясться перед всеми святыми образами, что-то непонятное мне происходит у нас. Я тебя не зря спросила Елисавете Павловне. Дело в том, что она была мертва уже ночью. Прохор смотрел на отца Кирилла удивленными глазами. Ничего не понимаю, сказал. Он. Вот и я мало что понимаю. Я заходил к ней ночью и видел ее мертвой в собственной кровати. Поверь мне, я умею отличать мертвых от живых. Так почему вы не сообщили никому? Наивно, спросил Прохор. Была ночь, да и моя репутация. Тем более ты знаешь о смерти этого человека, что произошла совсем недавно. Отец Кирилл хотел поведать Прохору о появлении здесь капитана Резникова, но передумал это делать. И не из-за того, что перестал верить в сатанинское воскрешение, а потому, что решил не торопиться с подобным откровением. Только Прохор сам постарался вернуть отца Кириллу, как можно ближе к этой теме, сказав: "Я случайно слышал разговор о том, что Пасечников за день до смерти приходил к Елизавете Павловне и спрашивал ее об неком резникове, которого он лично видел в ее ограде дважды. Отец Кирилл жестом попросил ещё сигарету. Ничего ему не привиделось, и сейчас этот парень подтвердил все самые страшные опасения. Ты знаешь, что такое Резников? хрипым голосом, чувствуя неприятных холодок на ногах, спросил отец Кирилл. Я слышал, что он был здесь во время гражданской войны, и что вы, отец Кирилл, были лично с ним знакомы. Прохор постарался произнести последние слова как можно увереннее. Ты знаешь, ладно, Бог с ним. Мы действительно вместе воевали против нынешних порядков, так же как и твой дед Прохор. Что было, то было, много воды утекло. Но и сейчас нельзя обо всем говорить. Я отец Кирилл почитаю вашу борьбу. Чувствую, на чьей стороне была правда, и это живет во мне. Я думаю, Господь Бог поместил меня это от моего деда. Откровенно признался прохор. Правая борьба была прохор, сказал отец Кирилл, а сам неотступно думал о присутствии где-то совсем рядом капитана Резникова и поручика Выдыша. Первая их встреча на этом практически и закончилась, отец Кирилл произнес. Нехорошо мне что-то. Пойдем, Прохор, потихонечку к дому. Прохор поднялся, дождался, когда поднимется отец Кирилл. Тот стал с очевидным трудом У него не было палки, и в этот момент Прохор подумал, что отцу Цукерева скоро придется обзавестись предметом поддержки. Высокий рост, нескладная фигура, похожая на подстреленного журавля, седая округлая борода, глубокие фигурные морщины под глазами, переходящие ниже к самому подбородку. Они прошли метров десять, и Прохор решил задать вопрос. который пришел ему в голову, когда отец Кирилл поднимался с поваленного дерева. Сколько вам лет, отец Кирилл? Отец Кирилл не ожидал такого вопроса. И от того на несколько секунд задумался. Много, Прохор, много, ответил он. Прохор не стал настаивать на своем, но еще через 20 метров отец Кирилл сам вернулся к возрасту. Мне Прохор в гражданскую уже за сорок был. Жена, двое детей. Только давно все это в прошлом осталось А что с ними? Не удержался Прохор. Сын погиб по глупости. В начале лета восемнадцатого года. Тогда наши только власть в здешние округи брали. Владимияну не повезло. Дочка Настенька с женой пропали, так и не нашёл я их следов. И до сих пор ничего об них не знаю. Иногда вижу во сне обоих, но понять ничего не могу. Видимо, не хотят они, чтобы я знал чего-то. Искал я их долго, где только не искал. Всё тщетно. Настеньке в те годы всего десять лет от роду было, Не было меня рядом с ними в то страшное время. А должен бы быть тогда глядишь, все иначе бы сложилось. К отцу своему жена моя Евдокия с дочкой поехали на Алтай. Не спросила меня, не посоветовалась. Это все, что я знаю. Там на Алтае следов я тоже не нашёл. Отец Кирилл глубоко вздохнув остановился. Давай постоим, что-то в груди, давид, дышать трудно. Отец вашей жены их не дождался. спросил с искренним интересом Прохор. Убили его и тещу красные Дом утьба захватила. Жену мою с дочкой там никто и не видел, ответил отец Кирилл. Прохор слушал с огромным интересом, который не укрылся от внимательных глаз отца Кирилла. В этот момент он окончательно убедился, что этот странный парень ему друг. Очередная неожиданность. Лишь дополняла собой и без того огромное количество вопросов, но она была по крайней мере положительной. Теперь у отца Кирилла появился здесь друг, и что особенно важно, принадлежащий совсем иному поколению. Они остановились возле большой березы с раскидистыми ветвями на входе всего. Дальше по отдельности, Прохор произнес отец Кирилл: "Понимаю", ответил Прохор. Слушай, Прохор, как ты к вере нашей православной относишься? Я же все же священник, хоть и бывший. Уважительно, если так можно сказать. Возможности-то нет никакой, ответил Прохор, застигнутый вопросом отца Кирилла врасплох. — Интерес есть. Значит, хорошо дело, произнес отец Кирилл.